не только членам Боярской думы, но и Василием Шуйским. То есть индивидуальные особенности проявляются даже больше, чем участие в общественных делах. Прежде эти люди все силы клали на служение делу, определяемому культурной доминантой. Очень характерная эта разница прослеживается в искусстве. В средние века автор произведения не ставил своего имени на картине и не были известны зодчие, создавшие архитектурные шедевры. А в эпоху Возрождения... прославились многие знаменитые и яркие личности. Однако развитие индивидуализма ведет к столкновению между активными индивидуумами, по большей части кровавому. Внутри этноса, а часто в суперэтнической общности, культуре, возникает ожесточенное соперничество, поглощающее силы, которые до сих пор шли на решение задач внешних. Например, в Европе отражение венгров и норманнов, крестовые походы, реконкиста — В результате количество ярких индивидуальностей уменьшается и выдвигается очередной этносоциальный императив. Иногда персоны реальны, иногда идеальны. Будь таким, как я. То есть стремись уподобиться идеалу. Римские цезари были реальными персонами, проводившими этот принцип в жизнь. В мусульманской и византийской культурах в качестве идеальных персон выставлялись святые праведники. У монголов Чингисхан, даже после его смерти, у англичан сложился идеальный облик джентльмена, служащий образцом поведения. Стремление подтягиваться под тот или иной трафарет является обязательным условием спокойной жизни индивида в коллективе. Уклонение, небрежение, поиски самостоятельных путей молчаливо рассматриваются как крамола. Слишком свежо еще воспоминание о кровавых распрях предыдущей эпохи. В фазе упадка даже этот императив представляется обременительным и заменяется новым, идущим от наименее энергичной, но многочисленной части этнического коллектива, будь таким, как мы. Это значит, не старайся возвыситься над общим уровнем, откажись от идеалов вообще, слейся хотя бы внешне с массой. Но это ослабление структуры, ведущей в пределе к полной аморфности, делает этнос неустойчивым и лишает его обороноспособности как в военном, так и во всех других смыслах этого слова. Внутренние связи в коллективе ослабевают, становятся тягостными, И возникает последний императив реликтовой фазы — будь сам собой доволен, то есть старайся не мешать другим. Этнос как целое рассыпается и исчезает.